Пройдя подаркой, трамвайчик вынырнул совершенно сухим и тут же вошел, как в лузу, в круглый темный проем. Стенки автоматически потеряли прозрачность, внутри включился свет. Эй, сказал крокодил, обеспокоенный. Могу я, по крайней мере, видеть, куда еду? Разумеется, он не ждал ответа, но, мягко отражаясь от стенок, внутри вдруг прозвучал бодрый голос юной девичий. Андрей Строганов Скоро я буду вздрагивать от своего имени, подумал крокодил. Вы находитесь на территории мировой прокуратуры, сообщила девушка тоном, каким во времена его детства велись радиопередачи для маленьких слушателей. Если в вашем теле имеются имплантанты, сообщите об этом сейчас. Нет, сказал крокодил, надеюсь, ничего такого не имеется. Ожидайте вызова. Травайчик продолжал двигаться, но как-то неуверенно, как будто и снаружи тоже наступила темнота. Интересно, подумал крокодил с беспокойством, а штифт в зубах не считается случайно имплантатом. Потом свет мигнул, и послышался голос, который крокодил меньше всего рассчитывал услышать. «Вот это напрасно!» Слышно было, что говорящий не собирается скрывать раздражение. «Вот это совершенно не нужно было делать!» «Махайрот, не в твоей компетенции указывать Шани, что нужно, а что нет!» — отозвался мужской голос глухой и тусклый. «Пригласите его как потерпевшего, а там решим!» В лицо крокодила ударил прохладный влажный воздух. Шар открылся будто ракушка и мягко сложился за спиной. Крокодил едва успел вскочить. Секунда промедления, и он вывалился бы на пол, как жаба. Прямо перед ним высился скелет существа строением похожего на человека, но в три раза больше. Скелет был усажен в позу лотоса и свой череп держал в руках, из позвоночника обвивая его росли тонкие лианы, и кое-где разовели цветы. На черепе будто корона лежала гирлянда из плотно сплетшихся неподвижных змей. Крокодил остановился, скелет произвел на него такое впечатление, что он не сразу заметил людей в этой комнате, а люди были. Женщина в пальмовой юбке, с пышным ожерельем на увядшей груди, расхаживала вдоль дальней стены, увитой темно-зелеными растениями. По жестким листьям стекала вода, собиралась в ручей на полу. У ручья восседал, повторяя позу скелета, пожилой мужчина в широких белых шортах. Его голова, обритая наголо, была покрыта тонкой цветной татуировкой, как резьбой. И, наконец, спиной крокодила сидел, закинув ногу на ногу, незнакомый человек в куртке, похожей на френч, и узких черных штанах. «Проходите, Андрей Строганов», – тускло сказал бритый старик. Человек в кресле повернул голову, крокодил обомлел. Это был Аира. Он не узнал бы его, если бы не голос. Аира изменился до последнего волоска, даже выражение лица у него было другое. Он казался старше лет на десять. Черные волосы плотно прилегали к голове, и в них, будто прочерченные под линейку, тянулись седые пряди. Руки лежали на коленях, на левой – черная перчатка, на правой – рубец от ожога. «Привет», – сказал крокодил, – «привет, привет». Аира снова повернулся к нему затылком. «Справка об этикете», – мягко сказал девичий голос над правым ухом крокодила. «Обращаясь к консулу, ура, используйте следующие формальные обороты. Желаю здравствовать, консул. И осмелюсь заметить, консул». Крокодил обернулся. Никакой девушки поблизости не было, и динамиков тоже не было видно. «Осмелюсь заметить?» – с нервным смешком сказал крокодил и посмотрел на пожилого в шортах. «Консул». Старик и Шана переглянулись. «Мы выполняем свой долг, или убиваем время», — неприятным голосом осадомилась женщина. «Мы выполняем свой долг по убийству времени», — сказала Ира. «Допросите свидетеля. Потерпевшего». «Хорошо, допросите его как свидетеля и как потерпевшего. Могу выйти, если хотите». Старик и женщина переглянулись снова. «Андрей Строганов». — сказала бабушка Тим Раука. Известно ли вам, что в случае, если будет доказано, что вы не давали осознанного согласия на донорство, вам положена компенсация в количестве 15 тысяч ресурсных единиц? — Еще раз, — повторил крокодил. — Помедленнее. Айра фыркнул. «Вас использовали как донора», — сказал старик в белых шортах. «На тот момент вы не были полноправным гражданином РА и не были зависимым, а находились в статусе ребенка».